В душе его проходят думы одна другой мрачней, мрачней. Умрет безумный Кочубей, спасти нельзя его. Чем ближе цель Гетмана, тем тверже он быть должен властью облечен. Тем перед ним склоняться ниже должна вражда. Спасенья нет. Доносчик и его клеврет умрут. набросив взор на ложе, Мазепа думает, О, Боже, что будет с ней, когда она услышит слово роковое? Доселена еще в покое, но тайна быть сохранена не может доле. Секира, упав поутру, загремит по всей Украине. Голос мира вокруг нее заговорит.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 Уста раскрылись безмятежное дыхание груди молодой. А завтра, завтра, содрогаясь, Мазепа отвращает взгляд, встаёт и, тихо пробираясь, в уединенный сходит сад. Тиха украинская ночь, прозрачно небо, Звёзды блещут. Своей дремоты превозмоч не хочет воздух. Чуть трепещут с тополей листы, Но мрачны странные мечты в душа мазепы. Звёзды ночи, как обвинительные очи, за ним насмешливо глядят. И тополи, стеснившись вряд, качая тихо головою, как судьи шепчут меж собою.